Эстреля очень мало знала об Анхеле не потому, что он не хотел говорить о себе, а потому что она сама ни о чём его не спрашивала. А не спрашивала от того, что боялась снова потерпеть неудачу. Пока радость окрыляла её, и она порхала, как лёгкая стрекоза, отпивая по глоточку живого зелья любви. Она была очень осторожна и не давала воле тем чувствам, что противоречили её нынешнему счастливому состоянию. Её отношения с Анхелем были словно детская фантазия, словно прикрывающий душу от страданий щит. Они нужны были её подсознанию как лекарство от одиночества. Ей требовалась еженедельная доза Анхеля. Но это было средство длительного действия. Каждый день она высвобождала несколько граммов воспоминаний, и они давали эстрельги силы, наполняли радостью. Её отношения с мужем были слишком земными и грубыми, так что теперь она инстинктивно искала небесного и нежного. Она переживала ту любовь, которой ей не посчастливилось пережить в юности. Она мечтала о безграничном счастье, достающемся без всяких усилий. Но такая любовь почти всегда сопровождается тайной, неуверенностью и почти всегда кончается трагически. Когда в тот день Астрелия начала говорить, её речь была бессвязной. Слова то застревали в горле, то выскакивали с такой скоростью, что она не успевала договорить их, то сливались в сплошной комок. Гласные запутывались в голосовых связках, и тогда на свободу вырывались только согласные, превращая слова в непонятный хрип. Казалось, она потеряла дар речи. Типичный случай, отметила про себя Фяма. Для человека, у которого скопилось слишком много несказанных слов. Типичный случай пациента, страдающего хроническим одиночеством. Она попросила Эстроэлью лечь на кушетку и глубоко подышать. Минут 10 в яма помогал ей расслабиться. Она опустила жалюзи и поставила запись, которую сделала когда-то давным-давно, гуляя одна по пустынному утреннему берегу. Шум волн прерываемый время от времени криками птиц. Несколько минут она заставляла Естрелью глубоко дышать в ритме морского прибоя, тихим голосом и учительским тоном объясняя ей технику медитации. Фяма посоветовала Естрелье каждое утро уделять несколько минут дыхательным упражнениям, чтобы добиться гармонии тела и духа. Рассказала о необходимости достичь равновесия между словом и молчанием. научила видеть паузы между словами, вдохи и выдохи внутри каждого слова. Убедившись, что пациентка снова сможет говорить спокойно, Фьяма подняла жалюзи. В комнату вернулся свет, и женщины возобновили прерванную беседу. Рассказ о стрельбе стал теперь более связным. Она говорила, что не помнит, сколько раз встречалась с ангелом что не понимает разницы между воспоминаниями о встречах с ним и самими этими встречами, и что единственное, в чем она уверена, так это в том, что привязалась к Анхелю с первой минуты. Она не могла описать это чувство словами, но раньше она никогда не хотела близости ни с кем, а сейчас все изменилось. Сейчас она испытывала постоянную тревогу и постоянную радость. В яме вспомнилось итальянское слово «мир». Геогия, слышанная ею от деда. Эстрелья говорила о том, что уже предчувствие встреч наполняло её жизненной силой. Чем ближе был час свидания с Анхелем, тем сильнее билось её сердце. Можно было видеть, как ткань блузки подрагивает в такт его ударам. Она уже не раз замечала, как сотрудники смотрят на неё с удивлением, хотя и не решаются ничего ей сказать, и знала, что гул майотника, оглушавший её каждый четверг, исходил из её сердца, которое рвалось из груди. Её душа начинала готовиться ещё накануне. Эстрелья теряла аппетит, не могла даже сглотнуть слюну. Поминутно смотрела на часы, желая только одного: чтобы как можно скорее наступило 6 вечера. А когда они с Анхелем были вместе, эти же часы, что приблизили встречу, становились для Эстрелье злейшими врагами, потому что теперь они с каждой минутой приближали час расставания. Она любила Анхеля всем сердцем, она желала его. Рассказывая обо всём этом, Эстрелья поняла, что совсем запуталась. С одной стороны, ей хотелось полного счастья, хотелось засыпать и просыпаться рядом с ним, всюду сопровождать его, одним словом, жить одной с ним жизни. Но с другой стороны, она слишком хорошо помнила своё неудачное замужество, и эти воспоминания заставляли её вздрагивать от ужаса. В яма понимала страх и стрельбе, и чтобы усилить её желание стать ближе к новому возлюбленному, спросила, чем он занимается. Эстрель, я не знала, что ей ответить. Она действительно ничего не знала об Анхеле, кроме того, как он умеет шептать нежные слова, как целует и как обнимает. Больше ей ничего не было известно. Тогда Пьяма попросила, чтобы она описала как можно более подробно какое-нибудь из свиданий. И сама же попалась в ловушку. Теперь, сама того не осознавая, она зависела от этой истории. оживлявшие её, увидавшие с годами чувства. Эстрелье говорила, и обе они, пациентка и врач, закрывали глаза и плыли, словно уносимые течением любви. Фяма завидовала Эстрелье белой зависти. Она многое отдала бы, чтобы побыть на месте Эстрелье один лишь вечер, опьянеть от любви, как она. На минуту она забыла свою роль и полностью встала на место пациентки. сделала то, чего никогда в жизни не должен делать человек её профессией. Но то, что Фяма слышала, было так прекрасно, что она позволила себе эту слабость, сама себе мысленно выдав разрешение на мечту. Фяма представила себе, что она и есть Эстрелья. Это она никак не могла нацеловаться на прощание. Это она, теряя голову от любви и словала ангела у входа в часовню. Она пережила то, что рассказывала ей Эстрелия. Боль расставания ровно в 10, когда любимый убегает будто золушка, оставляя у неё на губах вкус поцелуя, а в груди жар последнего самого крепкого объятия. Прежде чем Эстрелия открыла глаза, Фяма вернулась к своей роли психолога и задумалась о том, что посоветовать пациентке, хотя это тоже было неправильно. Эстрелье должна была научиться принимать решения сама, а не следовать чужим советам. А задача Фьямы состояла лишь в том, чтобы сопровождать её какое-то время и служить зеркалом, в котором Эстрелья видела бы собственные поступки, видела бы себя со стороны, смогла бы оценить своё поведение и сама решить, что она делала хорошо и что плохо, что следует изменить и как именно. Но в тот день Фьяма подумала, что подсказка и стрелья всё же не помешает. И она заставила пациентку поразмышлять над тем, почему Анхиль всегда исчезал именно в 10. Что знала из стрелья о его семье? Женат ли он? Есть ли у него братья и сёстры? Кто он по профессии? Он уроженец Гармендии? Где он живёт? Оставлял ли он какой-нибудь телефонный номер, какую-нибудь зацепку? Если она хотела, чтобы их отношения развивались, нужно было начинать одну за другой разгадывать все загадки. Фьяма заставила Эстрелью задуматься над своим желанием здоровым зовом плоти. Если Анхель не хочет брать инициативу в свои руки, это должна сделать Эстрелья, советовала Фьяма. Почему она не решается? Что её останавливает? Эстрелья объясняла, Что страшится разочарования, боится обнаружить под маской нежности ещё одного пустого и жестокого человека. В глубине души Фьяма сознавала, что её попытка заставить Стрелью действовать объясняется не только стремлением увидеть свою пациентку здоровой и счастливой, но и собственным желанием разделить и пережить вместе со Стрельей все подробности самых страстных любовных сцен.